Глава двадцать Отец и дочь. Пока Леонард и Оттер говорили о внезапном исчезновении Суа, еще более интересный разговор происходил в ярдах в трех от них, в секретной комнате, устроенной в толще стены храмы. Действующими лицами этой сцены были нам, верховный жрец, Суа, служанка Хуаны, и Сага, жена змея. Нам в это утро проснулся рано, задолго до рассвета, так как беспокойные мысли не давали ему спать. Сидя один в своей маленькой комнате, он предавался размышлениям. Действительно, ему было о чем подумать. Те самые боги, служению которых он посвятил всю свою долгую жизнь, явившись теперь в образе людей, разрушают весь религиозный церемониал, без которого его должность – пустое место, его могущество – миф, и сами ведут себя враждебно по отношению к нему. Да действительно ли они боги? Во внешности их не было ничего особенно божественного. Хуана могла быть просто прекрасной женщиной, а Отр, по словам шпионов Нама, был обыкновенный карлик довольно разнузданного характера. Против божественности этих лиц говорило и то обстоятельство, что с прибытием их в стране вовсе не водворилось благополучие. Наоборот, погода установилась такая дурная, какой уже давно не наблюдали ранее так размышлял Нам, когда его думы были прерваны стуком в дверь. «Войди», — сказал он, накидывая на свои плечи козью шкуру. Вошел жрец с зажженным факелом в руке, так как в комнате не было окон, а за ним две женщины. «Кто это?» — спросил Нам, указывая на вторую женщину. «Это служанка Аки, отец», — отвечал жрец. «Отведи ее в сторону и наблюдай за ней. Ну, сага, рассказывай. Во-первых, какова погода?» «Очень пасмурно, отец. Солнце не видно из-за густого тумана». Я догадывался об этом по холоду, который чувствуется здесь, и он плотнее закутался в свое платье. Еще несколько дней, и... Жрец остановился и затем продолжал. «Скажи мне о Джале, твоем господине». «Джаль такой же, как и был. Весел и немножко пьян». Он говорит на нашем языке плохо, однако в последний раз, выпив, запил песню, в которой говорится о подвигах того, кого они называют избавителем. В этой песне говорилось о том, как он избавил богиню Аку от плена. Так, по крайней мере, поняла я эту песню. «Может быть, ты неверно поняла?» – отвечал нам. «Скажи, внучка, ты все еще почитаешь этого бога?» «Я почитаю бога Джаля, а мужчину, жителя вот, ненавижу!» Пылко проговорила сага. «Водка, всего два дня тому назад ты говорила мне, что любишь его, и что нет такого бога, как этот мужчина, и нет такого мужчины, как этот бог». «Это правда, отец. Но теперь, когда он оттолкнул меня, сказав, что я надоела ему и стала ухаживать за моей собственной служанкой, я требую жизни этой служанки». Нам мрачно улыбнулся. «Быть может, ты требуешь также жизни бога?» «Да». Отвечала она без всякого колебания. «Я хотела бы видеть его мертвым, если это возможно». Нам опять улыбнулся. «Однако, внучка, у тебя характер точь-в-точь -точь такой же, какой был у твоей бабки, моей сестры. Та заставила принести в жертву трех мужчин, которые возбудили ее ревность. Ну, а что нужно этой женщине?» Она была связана по приказанию Аки, и Джаль стерег ее. Но я напоила сонным питьем Джаля и, развязав ее, секретным ходом привела сюда, так как она желает говорить с тобой. Но ведь я не понимаю ее языка. Она, отец, понимает наш. Если бы она родилась у нас, и то не могла бы говорить лучше. Удивленный нам позвал жреца и приказал вести чужестранку. — Ты хочешь говорить со мною? — спросил он Суа. — Да, господин но не в присутствии их. То, что я скажу тебе, нам замялся. «Не бойся, господин», — сказала Суа, читая его мысли. «Видишь, я безоружна». Тогда он приказал присутствующему идти, и когда дверь за ними закрылась, вопросительно посмотрел на Суа. «Скажи мне, господин, кто я такая?» Начала она, снимая покрывало со своей головы и поворачивая лицо к свету факела. «Как я могу знать, кто ты, чужеземка?» Однако, если бы я случайно встретил тебя, то подумал бы, что ты нашей крови. Господин, я действительно вашей крови. Обрати свой ум назад и подумай, не припомнишь ли ты о своей дочери, которую ты любил много лет тому назад и которая из-за происков твоих врагов была выбрана в невесты-змею? Исуа остановилась. «Продолжай», — сказал нам тихим голосом. «Быть может, ты припомнишь, господин, что побуждаемый любовью и страданием ты в ночь жертвоприношения помог этой дочери избегнуть челюстей змея?» «Я припоминаю кое-что», — отвечал осторожно жрец. «Но мне говорили, что та женщина, на которую ты намекаешь, подвергла смещению Бога и умерла во время своего бегства». «Это неправда, господин. Я твоя дочь». «А ты никто иной, как мой отец. Я узнала тебя, как только увидела тебя в лицо». «Докажи это и берегись, если ты лжешь», — отвечал он. «Покажи мне тайный знак и шепни мне на ухо секретное слово». Тогда, подозрительно оглядевшись вокруг, Суа подошла к нему и сделала несколько движений рукой по столу, а затем, наклонившись вперед, прошептала что-то на ухо Наму. Едва она кончила, как старик поднял голову, и на его глазах выступили слезы. «Здравствуй, моя дочь», — сказал он. «Я думал, что одинок, и никого из моих близких нет на земле. Здравствуй. Твоя жизнь была обещана змею, но, забывая свои обеты, я буду покровительствовать тебе. Хотя бы это стоило мне жизни». И отец с дочерью обнялись с показной нежностью. «Зрелище, поразившее бы всякого» кто знал характер их обоих. Выйдя на минуту из комнаты и отпустив сагу жреца, нам вернулся к своей дочери и просил объяснить ему причину ее присутствия в свете Аки. «Прежде всего, отец, ты должен дать мне клятву», сказала Суа, «иначе я не скажу тебе ни слова. На крови Аки ты должен поклясться, что не сделаешь ничего против жизни той королевы, вместе с которой я прибыла сюда». Что касается других, ты можешь делать что тебе угодно, но ее не должен трогать. Ведь та, которую любишь ты, любит ее, а также потому, что этим ты достигнешь еще больших почестей. Разве я мог бы поднять руку против богов, дочка? Клянусь тебе, в этом кровью Аки, и если я нарушу свою клятву, то пусть жаль поступит со мной так же, как поступил некогда с Акой. После этого Суа, хорошо знавшая, что подобную клятву невозможно было нарушить, рассказала отцу всю свою жизнь с момента побега из страны Тумана, изложив вкратце все обстоятельства и с большими подробностями описала свою жизнь с Хуаной, пленение последней работорговцами и историю освобождения молодой девушки Леонардом, закончив описанием прибытия Хуаны в страну народа Тумана. Старый жрец, выслушав эти необычные разоблачения, был не то что поражен ими, как громом он был совершенно убит, так что некоторое время не мог произнести ни слова. Наконец он разразился гневными криками и хотел немедленно предать смерти обманщиков, однако Суа уговорила его поступать осторожнее. «Лучше сегодня явись к богам, — говорила она, — и смиренно проси их изменить погоду, чтобы солнце сияло». Затем скажи им, что до твоих ушей дошли странные слухи через сагу и других женщин, слышавших слова Бога Джааля, из которых оказывается, что он вовсе не Бог, но что ты этому не веришь. Наконец скажи, что если завтра утром небо не прояснится, то ты убедишься в том, что слухи верны, и в таком случае они должны быть приведены в храм для суда над ними по народному обычаю. Затем она посоветовала умертвить Карлика, Петра и Избавителя и отдать Хуану в жены королю, которая с этих пор станет послушным орудием в руках его, Нама. Во время же суда народного, когда ярость народа обратится на обманщиков, нужно заменить Хуану Франциско, одев его в ее платье. Народ издали не признает обмана, а затем спрятать на время Хуану и выдать ее замуж. «Замысел хорош, дочка, однако все в руках судьбы. Пусть же все идет так, как назначено ею. А теперь следуй за мною, я тебе укажу место, где ты с удобством можешь расположиться. После завтрака я пойду говорить с этими богами, которых ты выпустила на нас». Это утро прошло довольно тяжело для четырех несчастных пленников во дворце. В течение нескольких часов они сидели вместе в тронной комнате, почти не говоря ни слова, подавленные несчастьями и ужасом. Франциско, стоя на коленях, молился. Леонард и Хуана сидели рука об руку, смотрели на него, тогда как Оттер, подобно беспокойному духу, бродил взад и вперед, проклиная Суа, Сагу и всех женщин. Наконец он исчез за дверями, чтобы напиться пьяным, как думал Леонард. Но карлик думал о месте. А не о пьянстве. Спустя несколько минут после его ухода, Леонард, услышав шум и виск на дворе, выбежал из комнаты и увидел там курьезное зрелище. На земле, окруженная группой других женщин, смеявшихся над ее положением, лежала стройная сага, невеста змея. Над ней стоял ее повелитель и господин Бог Джаль. Запустив левую руку в ее длинные волосы, правой он держал ременную плеть и наносил ей, несмотря на плач и просьбы, жестокие удары. «Что ты делаешь?» — спросил Леонард. «Учу свою жену, Баас», — отвечал тяжело дыша Отер, — «что нехорошо опаивать сонным питьем Бога». И, нанеся последний жестокий удар своей жертве, прибавил. «Пошла вон, ведьма, чтобы я не видел более твоей безобразной рожи!» Женщина встала и ушла с плачем, произнося проклятие, а карлик вернулся вместе с Леонардом в тронную комнату. Там они застали посланного от нама, пришедшего просить аудиенции. «Пусть он войдет», — сказала вздохнув Хуана, садясь на один из тронов, тогда как Оттер влез на другой. Войдя в комнату и склонившись смиренно перед Хуаной и карликом, нам заговорил. «О боги, я пришел от имени народа просить у вас совета». Неизвестно почему, но несчастье готово обрушиться на страну. Солнце не видно, и народ боится, что будет голод. Мы просим вас утешить нас от избытка вашей мудрости. А если мы этого не сделаем, нам? Тогда народ просил вас соизволить прибыть в храм завтра, через час после восхода луны, чтобы он мог говорить с вами моими устами. А если нам надоел ваш храм, и мы не пойдем туда, нам? Спросил Хуана. Тогда, по приказанию народа Ака, мы приведем вас туда. Такое приказание не может быть не исполнено, ответил медленно верховный жрец. Берегись нам, сказал Хуана, здесь произошли странные вещи, которые вопиют омщение. Наши слуги исчезли подобно теням, а на их месте мы находим оружие, которое носите вы. И она указала на наших жрецов. «Завтра ночью мы придем в храм, но я снова повторяю тебе, берегись, так как нашему долготерпению может прийти конец». «Вы лучше нас знаете, куда делись ваши слуги, Оака, сказал жрец, молитвенно простирая вперед руки тоном, дерзость которого не была прикрыта смирением, «так как такие истинные боги, как вы, сами можете охранять своих слуг». Мы благодарим вас, о боги за ваши слова и молим пощадить нас, так как угрозы истинных богов ужасны. А теперь мне надо вам сказать еще об одной вещи. Я прошу у вас правосудие, о Боге. Моя внучка Сага, невеста-змея, была жестоко избита каким-то злодеем здесь, во дворце, очевидно. Я встретил ее избитую и плачущую. Прошу вас наказать этого злодея смертью или плетьми. Прощайте» о высокие боги». Леонард посмотрел на смиренно склонившегося перед тронами жреца, и его охватило желание последовать совету Оттера и бить его, так как он знал, что жрец пришел звать их на суд, а затем, может быть, приговорить к гибели. У него оставался еще револьвер, а широкая грудь жреца была слишком заметная цель, чтобы в нее можно было бы промахнуться. Но тотчас же его взяло сомнение – К чему это кровопролитие? Место нам займут другие, которые, конечно, отплатят насилием за насилие. Нет, пусть он уйдет спокойно и свершится то, что предрешено судьбой. Глава двадцать восьмая. Хуан кривит душой. День клонился к вечеру. Как и в предыдущие дни, погода была пасмурная и туманная. Даже выпал град. После полудня туман, как всегда, был рассеян сильным ветром, дувшим с гор, но никакой перемены погоды к лучшему нельзя было ожидать. После захода солнца Леонард подошел к воротам дворца и взглянул на храм, около которого уже собралась толпа народа, ожидавшего какого-то важного события. Некоторые из толпы, заметив его, приблизились к воротам, и, сжав кулаки, посылали проклятие. «Вот предзнаменование того, что ожидает нас сегодня ночью», сказал Леонард Франциско, который последовал за ним. «Дела наши очень плохи, дружище. Я не особенно беспокоюсь за себя, но у меня разрывается сердце при мысли о Хуане. Чем все это кончится?» Возвратившись в тронную комнату, они увидели, что Оттер, бывший в течение последних двадцати четырех часов совершенно трезвым, сидел, скорчившись на полу в позе кающегося грешника, а Хуана, погруженная в размышления, ходила взад и вперед по комнате. «Что нового, Леонард?» – спросила она, когда они вошли. «Ничего, только там идут большие приготовления». Он кивнул по направлению к храму, и чернь воет у ворот. Последовало продолжительное молчание, прерванное приходом Олфана, на лице которого были видны следы сильного беспокойства. «Что случилось, Олфан?» – спросила Хуана. «Королева», – печально ответил тот, – «в городе большое волнение. Народ жаждет вашей крови. Нам, – сказал вам, – что вас просят прийти в храм для переговоров с народом. Увы, я должен вам сообщить иное. Сегодня ночью состоится суд над вами перед советом старейшин». «Мы догадывались об этом, Олфан». «Ну, а если приговор будет против нас, тогда что?» «Увы. Тогда, королева, все вы будете брошены в бассейн на съедение змею». «Не можешь ли ты защитить нас, алфан «Не могу, королева. Солдаты действительно находятся под моей командой, но здесь они не послушаются меня, так как жрецы нашептали в их уши, что если солнце не покажется, то следующей зимою они все умрут с голоду». «Извини меня, королева, но раз вы боги, то зачем вам нужна моя помощь? Ведь я простой человек. Разве боги не могут сами защитить себя и отомстить своим врагам?» Хуана безнадежно посмотрела на Леонардо. «Я думаю, нам лучше открыться ему», — сказал он по-английски. «Наше положение безвыходно. По всей вероятности, через несколько часов он узнает, что мы обманщики». Пусть лучше он узнает правду из наших уст. Он человек честный. Кроме того, нам он обязан жизнью, хотя его жизнь подвергалась опасности также из-за нас. Мы должны довериться ему и попытать счастье. Если нас постигнет неудача, то все равно у нас было их уже много. Хуана некоторое время раздумывала. Затем, подняв голову, спросила. Фан, мы одни?» «То, что я хочу сказать, не должно быть подслушано никем. Мы одни, королева». — отвечал он, оглядевшись кругом. — Но эти стены имеют уши. — Олфан, подойди ближе. Когда он исполнил это, то Хуана, нагнувшись вперед, заговорила с королем почти шепотом. — Ты не должен меня звать более королевой. Я не богиня, а только смертная женщина. Этот же человек, — указала она на Оттера, — не бог, а просто черный карлик. Она остановилась, ожидая эффекта, который должны были произвести ее слова. Выражение удивления пробежало по лицу короля, но оно было вызвано скорее ее смелостью. Затем он улыбнулся. «Быть может, я раньше догадывался об этом», — ответил он. «Однако я все еще должен звать тебя этим именем, ведь ты королева всех женщин. Разве есть другая столь прелестная, великая и смелая? По крайней мере, здесь таких нет» и король склонился перед ней с такой изысканной любезностью, которая была бы в пору европейцу. «Я очень рад узнать из твоих собственных уст, королева», продолжал Алфан, «что ты не богиня, а смертная женщина, так как богини от нас далеки, и мы должны почитать их издали, а смертных женщин мы можем любить». И он снова наклонился. «Честное слово», — сказал Леонард сам себе, «король выступает в качестве моего соперника, но, конечно, это абсурд, бедная Хуана». Что касается самой Хуаны, то она вскочила, и лицо ее покрылось румянцем. Появилось новое осложнение, но, как бы неприятно оно ни было, нельзя было обнаруживать свое неудовольствие. «Слушай, Олфан», — сказала она, — «теперь некогда заниматься пустыми разговорами, так как еще до рассвета я могу умереть и очутиться вдали от всякой любви и почитания». «Вот наша история. Мы пришли в вашу страну за теми красными камнями, которые вы называете кровью Аки, и которые у белых людей имеют большую цену и служат для украшения их женщин. Вот почему я, как женщина, побудила избавителя предпринять это путешествие, и вот теперь из-за моего безумия жизнь наша в опасности». «Извини меня, королева», — сказал смущенно Алфан, «но прежде чем ты окончишь свой рассказ, я хотел бы спросить, кто для тебя этот белый человек?» он мой супруг смело сказала та алфан печально поник головой но искра сомнение закралось в его душу так как образ жизни хуаны до мелочи известный ему противоречил ее ответу видя что он не верит ей хуана прибавила «Он мой супруг, и этот человек, — указала она на Франциска, исполняющий у нас обязанности жреца, повенчал нас, согласно нашим обычаям, шесть месяцев тому назад, а Оттер был свидетелем брака. Ты говоришь, что избавитель твой супруг, королева, и эти люди подтверждают это, исключая самого твоего господина. Скажи мне, ты любишь его? И стала бы сожалеть, если бы он умер?» Хуана сделалась красной, как рубин, который был привязан над ее лбом, однако отвечала. «Да, я люблю его. И если бы он умер, то и я бы умерла так же». Леонард с трудом подавил восклицание, готовое сорваться с его губ, так как теперь Хуана явилась ему совершенно в ином свете, чем ранее. «Я слышал твой ответ, королева», — сказал Олфан тоном глубокого разочарования. «Не угодно ли тебе окончить свой рассказ?» «Дальше остается недолго рассказывать», — сказал Хуана, подавив вздох облегчения, когда затруднительный допрос был окончен. «Женщина Суама, моя служанка, принадлежит к вашему народу. Она дочь жреца Нама и убежала отсюда сорок лет тому назад, после того, как была избрана в невесты змею». «Где же она теперь?» — спросил, оглядевшись вокруг Улфан. «Мы не знаем. Прошлой ночью она исчезла, подобно прочим нашим слугам». «Быть может, нам знает, где она, и тогда вы скоро увидите ее. Продолжай, королева». После того, как Избавитель и я были обвенчаны, Суа, бывшая моей нянькой много лет, рассказала нам о великом народе, своих братьях, среди которых она желала бы умереть. «Пусть ее желание исполнится», — вставил Оттер. «Она и научила нас, чтобы нам легче было добраться до красных камней, разыграть роль богов». Король закрыл глаза, как бы не желая созерцать красоту, принадлежавшую, как теперь он узнал, этому белому чужестранцу, который сидел рядом с Хуаной. «Разве я не говорил, что власть моя мала, королева?» Отвечал он довольно мрачно. «Кроме того, как могу я помогать тем, кто пришел в эту страну, чтобы обманывать нас и навлекли гнев богов на их детей? Но ведь мы спасли твою жизнь, Улфан, и ты поклялся нам в верности». «Если бы вас не было, королева, то моя жизнь и не подвергалась бы опасности, а в верности я поклялся богам, а не смертным, которым отомстят истинные боги. Как же я буду помогать вам?» «Но мы были друзьями, Олфан. Ты поможешь нам ради меня». «Ради тебя, королева», — горько сказал он. «Ради той, которая говорит, что этот человек ее муж, и что она до смерти любит его?» «Нет. Это значит просить слишком многого». «Если бы ты не была замужем и захотела благосклонно взглянуть на меня, короля этой земли, тогда, конечно, я умер бы за тебя. Но теперь нет ли у тебя других причин тому, чтобы я рисковал своей жизнью для тебя и твоих людей? Во имя дружбы, которую ты должен считать священной. Кроме того, помогая нам, ты победишь нама, иначе последний, погубив нас, погубит и тебя». Алфан, подумав немного, ответил. Поистине твой ум велик, королева, и смотрит далеко во мраке вещей. Ты могла бы быть королевой. Я человек иной расы, чем ты, дикий вождь дикого племени, имеющий весьма мало мудрости. Однако я научился следующим вещам. Никогда не нарушать обещания, никогда не покидать друга и никогда не забывать оказанные услуги. Итак, королева, хотя ты не можешь для меня быть кем-либо, пока этот человек жив, Я все-таки готов отдать за тебя свою жизнь. Что касается других, то скажу только, что не трону и не предам их. А теперь я пойду поговорить с некоторыми из вождей моих друзей, которые ненавидят жрецов, чтобы, если дело дойдет до суда, иметь их голоса в вашу пользу, так как без хитрости ничего нельзя сделать. В скором времени я вернусь, чтобы проводить вас в храм. Пока прощайте». И поклонившись, король вышел. После ухода короля несчастные искатели приключений решили на всякий случай поделить между собой яд, который носила волосах Хуана. Все взяли, только карлик отказался. «Сбереги это для себя, Бас, сказал он. «Как бы не умирать, но только не так. Я не люблю этих средств, от которых люди корчатся и делаются зелеными. Нет-нет, лучше встретиться с челюстями змея». Тогда Леонард взял и этот кусочек себе. Глава двадцать Испытание богов. Едва Хуана успела спрятать остатки своего смертоносного средства, как в комнату вошел нам. После обычных приветствий, которые на этот раз были еще многочисленнее, чем обычно, он вкрадчиво заметил, что луна взошла на ясном небе. «Это значит, что нам пора отправляться», — угрюмо сказал Леонард. Хуана надела свое подобие монашеского платья, а оттер – красную бахрому и шапку из козьего меха, и они вышли из дворца, у ворот которого встретили алфана и воинов, а также множество жрецов, которые должны были идти впереди и сзади них. Заняв свои места, все двинулись с большой торжественностью к храму, куда вошли уже через другие двери. На этот раз Хуана и Отер должны были занять места на удаленной от идола части платформы, вблизи бассейна. На этой же платформе было поставлено полукругом еще около 30 сидений, предназначенных, очевидно, для старейшин. Когда Хуана и Оттер сели, а Леонард и Франциско поместились сзади них, нам выступил вперед и обратился со следующей речью к совету старейшин и народу. «Старейшины народа тумана!» «Я передал ваше желание священным богам, удостоившим недавно обличься в человеческую плоть и посетить свой народ. Милостивые боги согласились явиться сюда, чтобы поговорить с ними о беде, угрожающей стране. Вот они, лицом к лицу с вами и со всем большим собранием своих детей. Будьте любезны поэтому сообщить богам, что вы хотите от них, чтобы они могли ответить нам своими собственными устами или через меня» их слугу». Нам замолчал, и после паузы, во время которой народ сердито роптал, поднялся один из старейшин, произнесший следующее. «Мы хотели узнать от вас, о Ака и о Джаль, почему лето покинуло эту страну? Теперь нам предстоит очень печальное будущее, так как вместе с зимним снегом к нам придет голод». Ты, о Ака, и ты, о Джаль, изменили нашу религию, запретив жертвы, предназначенные для весеннего праздника, и с тех пор весна не наступила. Мы спрашиваем у вас об этом, потому что народ, посоветовавшись, просил сообщить вам нашими устами, что он не хочет иметь богов, убивающих весну». Скажите, о Боге, и ты нам говори так же, чтобы мы могли узнать причину этих бед. А у тебя, нам, мы хотим узнать, как ты провозгласил таких богов, чье дыхание убивает солнечный свет. Вы спрашиваете меня, о народ тумана, отвечала Хуана, почему зима мешает пробуждению весны, и я отвечу вам на это в немногих словах. Это случилось из-за вашего непослушания и жестокости ваших сердец. «О, мятежные дети! Разве вы не принесли в жертву кровь людей вопреки нашему запрещению? Разве наши слуги не были тайно похищены и преданы смерти для удовлетворения вашей страсти к убийству?» Тогда старейшина, говоривший раньше, снова поднялся со своего места и проговорил. «Мы слышали твои слова о Ака, и они очень неутешительны, так как жертвоприношение в обычаях страны, и до сих пор от этого не происходило с нами ничего дурного. Если же здесь было оскорблением вам, то в нем виноваты жрецы, а не народ. В их руках находится вся власть. Что касается ваших слуг, то мы не знаем ничего о них и постигшей их судьбе». Теперь нам отвечай на обвинения богов и вопросы народа, так как ты, глава жрецов, и провозгласил этих богов за истинных, поставив их управлять нами. Нам выступил вперед, чувствуя себя довольно тревожно, так как хорошо знал, что его обвинители не будут церемониться с ним и что его жизнь или, по крайней мере, власть висит на волоске. «Дети тумана!» – начал он, – «ваши слова остры». Но я не жалуюсь на это, так как вы узнаете, что моя ошибка была весьма важна. Совершенно верно, что я начальник слуг богов, равно как слуга народа. По-видимому, оказывается, что я обманул как богов, так и народ, хотя и против моей воли. Слушайте, вы знаете, как явились к нам воплощенные боги, как мы приняли их теперь». «После долгих наблюдений, к крайнему моему стыду, увы, я убедился, что они не истинные боги, а годные обманщики, вздумавшие занять место богов!» Он остановился и рев ярости и удивления пронесся над амфитеатром. «Вот, наконец, развязка!» — шепнул Леонард на ухо Хуани. «Да, развязка!» отвечала она, но я ожидала ее, а потому смело встретим приговор судьбы. Когда шум утих, оратор и старейшин снова заговорил, обращаясь к нам. «Это очень важные слова нам, и если только ты докажешь правдивость их, мы можем поверить тебе, но бывают настолько преступные люди, что осмелились называть себя богами. Но, быть может, нам тебе хотелось бы устранить тех богов, которые угрожали тебе смертью? Я был бы слишком смел» если бы решил бросить страшное обвинение этим чужестранцам, не имея на то достаточного основания. «Слушайте, вот правда о тех, кого мы почитали как богов. Имя прекрасной женщины – небесная пастушка, как она сама нам говорила. Она жена белого человека по имени Избавитель, а карлик, живущий в водах, – их слуга» вместе с другим белым человеком и прочими. Живя в дальней стране, эти люди и женщина случайно узнали историю нашего народа. Как? Я вам скажу сейчас. Узнали, что мы находим на земле известные красные и голубые камни, которыми пользуемся для наших религиозных церемоний. Среди белых людей эти камни имеют чрезвычайно высокую цену. Будучи искателями приключений, жаждущими богатства, они решились украсть их. «С этой целью пастушка изучила наш язык и способ разыгрывать роль Аки, а собака-карлик осмелился принять священное имя Джаля. Я буду краток. Они совершили свое преступление, а остальное вы знаете. Но ни одного из камней, которых желали, они не получили, так как тот камень, который носит на лбу пастушка, был принесен ею самою». Затем, о дети Тумана, когда у меня возникли сомнения относительно этих богов, я послал шпионов наблюдать за ними во дворце. Такими шпионами была женщина, данная в жены Карлику и ее служанке. Кроме того, я приказал схватить их черных слуг и бросить змею, полагая, что если они имеют власть, то могут защитить своих слуг» но, как известно, эти люди не нашли защиты. Тем временем женщины, которым я поручил следить за богами, донесли мне, что карлик вел себя, как подлая собака, и когда напивался пьяным, что случалось очень часто, распевал о своих подвигах, совершенных вместе с избавителем в других странах, хотя всего, что он говорил, они не могли мне сообщить, так как он плохо еще говорит на нашем языке. Когда эти рассказы дошли до моих ушей, о народ тумана, то у меня исчезли последние сомнения. Но все-таки я не имел бесспорных доказательств обмана этих людей. Тогда я попросил богов просветить меня, и они исполнили мою молитву. Среди спутников этих людей была женщина, которая вчера пришла ко мне и призналась во всем. Сорок лет тому назад она убежала из нашей страны, Я не знаю, по какой причине, унеся с собою наши тайны. Она рассказала этим людям легенду о наших богах и научила их, каким способом можно обмануть нас и достать те красные камни, которых они хотели. Но теперь сердце ее раскаивается в совершенном ею зле, и я представлю ее вам, чтобы вы могли судить обо всем сами, вывести вперед эту женщину». После слов Намы наступило молчание, и вся масса народа стала нетерпеливо ждать появления свидетельницы. Два жреца вывели ее перед судьями. «Говори, женщина!» — сказал Нам. «Я происхожу из народа Тумана», — заговорила Суа, — «о чем вы можете судить по моему виду и выговору? Я дочь жреца, и сорок лет тому назад, когда была молода и прекрасна, убежала из этой страны по причинам, касающимся только меня». «Направившись к югу отсюда, я путешествовала в течение трех месяцев, пока не пришла в одну деревню, стоявшую на берегу мокучей реки, где и прожила двадцать лет, зарабатывая себе пропитание как знахарка. В это время в деревню прибыл белый человек, жена которого, родив дочь, умерла. Я сделала из воспитательницы этой девочки. Моя воспитанница сидит теперь перед вами, и ее зовут Пастушка». Прошло еще двадцать лет, и я захотела вернуться на родину, чтобы умереть среди своего народа, для чего рассказала о моей стране и ее богатствах пастушке, и ее мужу-избавителю, так как боялась путешествовать одна. Затем я преступно объяснила им, как они могут выдать себя за богов народа Тумана, вернувшихся, согласно легенде, в свою страну. Будучи жадными, они согласились на это, надеясь достать красные камни». Суа кончила рассказ, и Леонард, наблюдавший за толпою, шепнул Хуане. «Говорите скорее, если думаете что-либо сказать. Теперь они поражены и молчат, но в следующую минуту зашумят, и тогда...» «Народ тумана!» – закричала Хуана, воспользовавшись минутой наступившего за словами соомолчания. «Вы слышали слова Намы и той, кто была моей служанкой? Они осмелились говорить, что мы не боги. Мы не зайдем до оправдания перед вами. Но смотрите, небо накажет вас голодом, мором и междуусобной войной, которые будут свирепствовать среди вас до тех пор, пока не исчезнет весь народ». «Вы умертвили наших слуг, оказали нам неповиновение. Вот почему, как я уже говорила, солнце не светит и лето не приходит. Довершите ваше преступление до конца, если хотите, и заставьте богов пойти по той же дороге, по которой прошли их слуги». Что касается слов этой низкой рабыни, то она не сказала главного – именно что она дочь нама и убежала отсюда потому что сорок лет тому назад была избрана в невесты змею и потому достойна смерти еще одно слово наму ее отцу если его рассказ верен то он сам себя осудил так как несомненно он знал все с самого начала из уст своей дочери суа Да, зная правду, он осмелился поставить над страной богов, которых считал ложными, надеясь этим увеличить свою славу и власть. А когда это не удалось ему, то не постыдился громко заявить о своем бесстыдстве. Я сказала все, народ тумана. Теперь судите нас, и пусть судьба завершит ваш приговор, так как мы отказываемся от вас. Хуана кончила свою речь и отвернула лицо, пылавшее негодованием. Сила ее красноречия и красоты была настолько велика, что гробовое молчание водворилось среди ее необузданной аудитории. Между тем, как Суа отступила назад, а нам, видимо, струсил. «Это ложь, народ!» – вскричал он голосом, дрожавшим от ярости и страха. «Моя дочь призналась мне только сегодня утром!» Его слова вывели толпу из оцепенения. Тотчас же поднялся невообразимый шум. «Его дочь! Он говорит, что это его дочь! Нам сознается в своих преступлениях!» — кричали они. «Долой ложных богов!» — ревели другие. «Не трогать их! Это истинные боги, которые могут наслать на нас несчастье!» — говорила третья партия, среди которой Леонард заметил Алфана. Наконец, когда шум стал мало-помалу затихать, оратор-старейшин снова обратился к народу. «Народ Тумана! Успокойтесь и слушайте меня!» «Вы избрали нас в судьи этого дела, и потому должны слушаться того приговора, который мы постановим. Мы не скажем ни слова о том, боги или нет, эти чужестранцы, назвавшие себя Ака и Джалем. Но если они ложные боги, то, конечно, нам виновен вместе с ними». Слушатели громко выразили свое одобрение, и Леонард заметил, что верховный жрец задрожал от страха. «Однако», — продолжал оратор, «они сказали нам, устами той, которая сидит перед нами, что по их приказанию солнце перестало светить из-за нанесенного им оскорбления. Значит, по их же приказанию оно может и снова показаться. Поэтому пусть они нам дадут знамение или умрут, если только они смертные, потому что бессмертных мы не можем убить. Знамение это состоит в следующем. Если завтра на заре туман рассеется и солнце покажется и за той горы, тогда мы будем почитать их. Если же утро завтра будет снова холодное и туманное, то истинные они боги или ложные, но мы свергаем их с вершины статуи в бассейн, чтобы змей рассчитался с ними, или они рассчитались со змеем. Вот наш приговор народ тумана, и нам приведет его в исполнение, после чего его самого будут судить. Большинство народа громко изъявило свое одобрение приговору, а меньшинство, не согласное с первыми, молчали, не смея высказать своего мнения громко. Тогда Хуана снова поднялась со своего места и проговорила. «Мы слышали ваши слова и обсудим их. Завтра на заре вы увидите нас здесь, но помните, мы жестоко отплатим за вашу нечестность. Алфан, уведи нас отсюда!» Алфан выступил вперед со своими воинами, и процессия вернулась обратно во дворец, при полном молчании народа. Во дворце они были ровно в десять часов, как заметил Леонард по своим часам. «Теперь давайте есть и пить», — сказал Леонард, когда они очутились одни в тронной комнате. «Нам надо собрать все наши силы на завтра». «Да», — ответила Хуана с печальной улыбкой. «Давайте есть и пить, так как завтра мы умрем». Глава. Тридцатое. Искупительная жертва Франциска.